Глава 56. «Выглядишь уставшим», сообщает мне Наталья, когда садится на заднее сиденье. Долго смотрит на меня пристальным взглядом, а потом спрашивает. «С ней был, да?» Прошу водителя трогаться, а сам отворачиваюсь к окну, чтобы не ответить колкостью на Наташин вопрос. Я и в самом деле чувствую себя уставшим, потому что от силы спал этой ночью три часа. Сначала работал, затем открыл сайт по бронированию отелей и залип. До 4 утра выбирал подходящий нам вариант, чтобы мы втроём, Катя, я и Маша, смогли отдохнуть и насладиться морским воздухом. Ты определилась, какую марку хочешь? Мне всё равно, какая это будет машина. Уверена, что ты уже что-нибудь присмотрел. Для меня главное, чтобы она была белого цвета. Помнишь ведь, как я люблю этот цвет? Я молча киваю, не желая вступать в диалог. Я устала пользоваться каршерингом или тратить деньги на такси. К тому же, когда родится ребёнок, кто мне будет помогать возить его к врачу или ещё куда-то выезжать? В последнее время любое моё действие и слово воспринимается Наташей в штыки. Я всего лишь спросил, какую марку она хотела бы получить, а в ответ выслушал кучу лишней и ненужной мне информации. Каршерингом я никогда не вынуждал её пользоваться, впрочем, как и услугами такси. Мой водитель был готов отвезти её в любую точку города, а личный автомобиль не покупал раньше, потому что мне не нравилась манера её вождения. Наташа часто отвлекалась от дороги, путала дорожные знаки. Вместе с покупкой нового автомобиля я договорился с инструктором по вождению. Пусть пройдёт весь материал ещё раз. Не хватало, чтобы беременная попала в аварию. Но я никогда не запрещал тебе пользоваться услугами водителя. Сам я вожу отлично, а ты часто отвлекаешься. Нормально я вожу. Хватит принижать мои достоинства. Я решаю замолчать и не провоцировать и без того напряжённую обстановку между нами. Нормально значит нормально. Спустя 2 часа Наташа выбирает внедорожник в одном из салонов. Я прошу консультанта оформить все бумаги на оплату, и мы выходим на улицу. Какой он красавец, восторженно выдыхает Наташа, наблюдая за тем, как я курю. Тебе нравится? Главное, что тебе нравится. Приподнимаю уголки губ, глядя в её радостное лицо. Даже не верится, что столько лет прожил в браке, а сейчас внутри на этот счёт полный штиль внутри. Хотя чему я удивляюсь? У нас с самого начала было всё ровно и гладко. Лишь с появлением Кати внутри всё снова встало с ног на голову. Тебе совсем всё равно, да? Улыбка Наташи меркнет, она опускает плечи. Нет, мне не всё равно. Может быть, уже хватит? Ты и себя изводишь, и меня от себя отталкиваешь этим ещё больше. Я же не желаю тебе зла. И собираюсь и дальше делать всё для вашего благополучия с ребёнком. О чём ты? Она щурит глаза на ярком солнце, глядя на меня. Нам ведь было хорошо с тобой, Наташка. Мы прожили несколько лет, и обоим было комфортно в этом браке. Неужели у тебя один негатив остался? 5 лет назад, не разобравшись толком в ситуации, мы с Катей наломали дров, а сейчас примерно на те же грабли с тобой наступаем. Я думал, что меня отпустила, но недавно всё осознал. Я не хочу никого из вас обманывать и жить на две семьи. И буду одинаково любить Машу и нашего с тобой ребёнка. Мне казалось, твоя обида со временем станет меньше, а ты поймёшь меня, но в каждую новую встречу лишь сильнее навешиваешь на себя ярлык жертвы и делаешь глупость за глупостью. Катя ведь молча ушла из нашей квартиры, ни намеком, ни взглядом не дала тебе понять, что у нас что-то было. Так? Я позже сам во всем разобрался. Зачем же ты обижаешь ребенка, который столько времени жил у нас и имеет ко мне отношение, которого я люблю? Ты ведь и мне причиняешь боль. Ты все это говоришь, потому что не пострадавшая сторона. Это я оказалась за бортом вашей идиллии. та амблеткой от любви. А теперь вдруг стало не нужна. А какая я сторона? Доброжелательно усмехнувшись, спрашиваю я. Наташ, я много лет ничего не знал о собственном ребёнке. И если бы не случайная встреча с Катей, то и дальше бы ничего не знал. Она не собиралась ничего мне рассказывать, услышь меня. Семью нашу рушить Катя тоже не собиралась. Мы поженились с тобой, я о ней даже не вспоминал. Никогда тебе в браке не изменял. Но когда разобрался в своих чувствах, то сразу пришёл к тебе и сказал, что дальнейшего будущего не вижу, потому что не смогу без любви. Какая это жизнь? Ты бы и в самом деле хотела, чтобы я лгал тебе, а сам мысленно мечтал всё время находиться в другом месте. Да, я допустил ошибки, но покажи мне того, кто не ошибается. Наташа шмыгает носом, а в глубине её глаз расцветает понимание. Всё, готово, идёмте. Оплатите деньги в кассу и можете забирать машину. Нас прерывает консультант, а я впервые за долгое время жалею, что нам помешали. Мне хочется достучаться до Наташи, чтобы она поняла, что я буду всегда в их жизни с ребёнком, но только от неё зависит, в какой атмосфере будут происходить эти встречи.